Глава четвёртая. Френ. Ещё до того, как войдти внутрь, Френ услышала его тихий, настойчивый крик. Она только что совершила короткую пробежку после ужина, но внезапно почувствовала укол стыда, как будто сходила в казино или отправилась на поиски чего-то неважного, хотя должна была заботиться о своём ребёнке. Она не помнила, чтобы чувствовала себя так, когда Рози была новорождённой. Возможно, это было ещё одна из тех вещей, о которых она забыла, например, насколько они крошечные и насколько сильно можно уставать. Она распахнула входную дверь. Вентилятор вращался в углу, гоняя горячий воздух, что напомнило Френн какой-то фильм об убийстве в маленьком городке. У них был кондиционер, но Найджел не любил им пользоваться. ужасно для окружающей среды, говорил он. Каждый день, после того как муж уходил на работу, Френ включала его на полную мощность. Найджел как раз поднимался со стула. Он был всё ещё в рабочей одежде, но рукава рубашки были закатаны, а щёки раскраснелись. Они с Рози сидели перед пазлом из тысячи кусочков, над которым работали уже целую неделю. Френ говорила Найджелу, что для трёхлетнего ребёнка он слишком сложный но трудно было спорить когда рози была настолько увлечена что даже не заметила что френ дома сидя сидя сказала она я разберусь савой я и сам не против всё в порядке она всё равно захочет меня найджел пристально посмотрел на неё его густые тёмные ресницы свернулись под очками как у мужчины могут быть такие ресницы всегда говорила энш Когда видела его, это несправедливо и неправильно. В его глазах был вопрос. В последние 6 недель Фрэн почти не подпускала его к Аве, что, пожалуй, было не так уж странно. Кормящие матери обычно держатся поближе к своим детям, и большинство молодых пап благодарны за это. Но дело было не только в этом, и Найджел это знал. Он вспомнил, как она позволила ему разделить с ней эту ношу, когда Рози была совсем маленькой. Он не забыл угрозу лишиться секса на год, если он не возьмёт этого ребёнка и не уберёт его из зоны слышимости хотя бы на час. Так что он вот-вот должен был спросить, что происходит. Она встретилась с ним взглядом и стала ждать. Но он несколько минут смотрел на неё, А потом пожал плечами и опустился обратно в своё кресло. Не сегодня. Френ побежала в комнату Авы. Это правда, Ава всегда хочет и её. В конце концов, есть вещи, которые может сделать только Френ. Она точно знает, как её качать. Она знает, что Аве больше всего нравится спать, уткнувшись головой в мамину грудь. И это поглаживание над переносицей между бровями Может усыпить её почти мгновенно. Она могла бы рассказать Найджелу, как это делается, но тогда, конечно, он бы сам это сделал. А сейчас было лучше, чтобы всё делала она. Авы была завёрнута в тонкий муслин. Френ раскрыла её, перечисляя в уме причины плача. Дочь ещё не должна была проголодаться, она не мокрая. Френ поднесла ей годицы к носу, и не грязная. В чём дело, малышка? Вариантов, конечно, бесконечное множество. Френ озадачивала, насколько тревожными становятся молодые матери, когда не могут определить, в чём проблема. Ей не жарко и не холодно, подгузник чистый, она накормлена. Что же тогда? Да что угодно. Может, у неё болит голова? Может, ей приснился кошмар? Или она вспомнила о чём-то, что ей не понравилось? Возможно, её беспокоит палец на ноге. — У тебя болит пальчик? — спросила она у Авы, прижимая ее хрупкую головку к изгибу своей шеи. Дочь несколько раз схлипнула. — Ш-ш-ш-ш-ш! — прошептала Френ ей на ухо. — Мама здесь. Она была плохой матерью, вот в чем проблема. О чем она думала, оставив ребенка, чтобы бегать по улицам? Во-первых, врач сказал, что она должна подождать восемь недель, прежде чем возобновить нормальные физические нагрузки. А Аве было всего шесть. Во-вторых, Френ не возобновляла нормальные физические нагрузки. В том, что она делала, не было ничего нормального. Каждый день она бегала, пока не начинала гореть грудь, пока ноги не начинали болеть и не покрывались болячками. Это было больно. И она заслужила это. «Тебе жарко?» Глупый вопрос, потому что жарко всем. Шея Авы была влажной, И от неё сладко пахло потом, особенно за ушком. Фрэнк сняла с девочки подгузник, и та сразу же успокоилась. В гостиной вскрикнула Рози, очевидно, наконец-то нашла место для кусочка головоломки. Фрэнк представила себе, как она размахивает маленькими кулачками, а Найджел сдержанно улыбается ей и подбадривает. Найджел никогда не сюсюкал и не притворялся, что впечатлён. Он был логичным, прямым и честным. но у него были и другие качества. Во-первых, он был бесконечно терпелив. Он изучал садики и начальные школы, читал книги о воспитании детей. Он собирал пазлы из тысячи кусочков. И Рози обожала его. Ава глубоко вздохнула. «Ну вот», — подумала Френ, — «тебе было жарко. Великая тайна раскрыта». Френ не туго запеленала дочку, проверила удобны ли пальчики ног и уложила её обратно в кроватку. Дыхание девочки выровнялось, веки закрылись на три четверти, и Френ ощутила одну из тех мощных волн любви, которые испытывают родители, когда смотрят на своих спящих детей. Они с Найджелом всегда планировали завести двоих детей с разницей в 2 года. Поэтому, когда Рози исполнился год, и Френ предложила попробовать ещё раз, Она не ожидала сопротивления. Просто я не уверен, что это такая уж хорошая идея, сказал он. Это было неожиданностью. Найджел, которого знала Френ, не отклонялся от намеченного плана. С другой стороны, он уже несколько месяцев не был тем Найджелом, которого она знала. Это послеродовая депрессия, предположила Энж. Мужская Многие мужчины страдают от неё, когда у них появляются дети. Доходы уменьшаются, а расходы увеличиваются, и им кажется, что у всех вокруг денег больше, чем у них. Плюс жёны перестают хотеть секса. Вот и рецепт, как сделать парня несчастным. Может быть, сказала Френ, но у неё было чувство, что это нечто большее. И как оказалось, она была права. Найджел потерял большую часть их сбережений в прошлом году в результате неудачной инвестиции. Они не были в отчаянном положении, им не пришлось продавать дом, например, но это отбросило их на добрых 10 лет назад с точки зрения финансового положения. "Но ну, что сделано, то сделано. Это не конец света", ответила Фрэн, когда он рассказал ей. Но для Найджела это был именно он. Он потерял веру в себя. будучи ранней пташкой, начал спать допоздна, а вечером, вернувшись с работы, плюхался на диван и сидел так до ночи. Когда Фрэн попыталась поговорить с ним об этом, он не захотел говорить, ни о чем, особенно о том, чтобы завести еще одного ребенка. Фрэн поцеловала Аву в лоб и вышла из комнаты. Найджел и Рози оставили свою головоломку и и теперь сидели на полу ее спальни, вместе разглядывая детский атлас. Это было любимое чтение Рози перед сном. «Нужна помощь?» Найджел и Рози подняли глаза так синхронно, что у Френ перехватило дыхание. «У нас все в порядке», — сказал Найджел. Очки упали ему на нос, и он поднял их указательным пальцем. Под стеклами его ресницы казались еще длиннее и толще. У Рози ресницы были такие же. Во всём, от серьёзных голубых глаз до чёрных как смоль волос, Рози была дочерью своего отца. "У нас всё в порядке", повторила Рози. "Тогда я пойду приму душ". Фрэн приняла душ и надела хлопковую ночнушку. Она проверила телефон. Там сообщение от Энж о том, что ей нужна помощь с раздачей листовок для соседского дозора. Уйдя от Асси, она должна быть сразу пошла домой, оформила листовки, а затем немедленно их напечатала. Френ ответила, что поможет, ведь если она этого не сделает, Рен ждёт от с ей другую работу, а раздача листовок казалась довольно безобидной. Она может делать это даже во время бега. К тому времени, как она вышла из спальни, в доме было уже тихо. Френ услышала жужжание вращающегося вентилятора. Свет в комнате Рози был выключен. Френ заглянула в комнату Авы и с удивлением увидела Найджела, склонившегося над кроваткой. Его лицо было в нескольких дюймах от лица Авы. "Что ты делаешь?" спросила она громче, чем хотела. Найджел поднял голову и нахмурился. "Целую свою дочь перед сном". Он вышел из комнаты на цыпочках. "С тобой всё в порядке?" Френ задумалась над вопросом. В течение нескольких месяцев она жила с чувством страха в глубине живота, с чувством, что в любой момент весь мир может рухнуть. Обычно это ощущение витало на задворках сознания, откуда она могла убежать, но время от времени страх всплывал на поверхность, где его невозможно было игнорировать. Она почувствовала, как слёзы подступили к горлу, что было на неё не похоже. И я В порядке, ответила она. Ты уверена? Через очки глаза Наижила казались большими и всё понимающими. Это пугало её, но что она могла сказать? Я должна тебе кое-что рассказать, кое-что важное, очень-очень важное. Конечно. Она плотно закрыла дверь в комнату Авы. Пошли готовить ужин.